Глава двадцать седьмая, один. «Минди?» — тихо произносит он. «О, а вот и виновник всех наших бед, Элисон. Полюбуйся на него». Девушка по имени Минди резко вытирает слезы со щек, второй рукой продолжая направлять на меня пистолет. «Милый». «Я тут решил исправить несправедливость. Помнишь, ты просил доверять себе? Говорил, что доверие — это самое важное. Я содрогаюсь от рыданий, потому что слышала эти же слова от него. Внутри меня растет огромный шар боли, который разрывает внутренности и царапает так сильно, что тяжело дышать». Поэтому я хватаю воздух рывками, силясь хотя бы ненадолго остаться в ужасной реальности, хоть предпочла бы сейчас отключиться, чтобы не видеть всего этого и не участвовать в страшной драме». «Миранда». Тон голоса Винса тут же меняется и становится таким, каким он разговаривает в приватной комнате. «Смотри на меня». «Смотри на меня!» Я вижу, как меняется выражение ее лица. Охватка на пистолете ослабевает. Если она его выпустит, он выстрелит или нет? «Вот так, девочка. Умница. А теперь опусти пистолет. Не выпускай его из ладони». Просто опусти вниз. Она подчиняется. Подчиняется. Я во все глаза смотрю на эту сцену и не могу поверить в то, что вот так просто один человек может управлять другим. Зачем ты приехала? Я хотела... Мастер, я... «Просто хотелось, чтобы мы были вместе. Я все еще хочу, она мешает!» Она снова резко поднимает пистолет и ошарахаюсь в сторону. «Стоять, сука!» Ее голос приобретает прежние резкие нотки. Я прижимаю руки к груди практически пальцами, ощущая, как внутри грохочет сердце. Минди, продолжает Винс, — «опусти пистолет. Ты же не хочешь, чтобы кто-нибудь пострадал?» Она качает головой, кусая нижнюю губу. «Я просто хочу, чтобы ты любил меня». «Я люблю тебя», — спокойно произносит он, а чёрный шар внутри меня лопается, заливая кислотой внутренности. Это те слова, которые я уже привыкла слышать от него, но не в отношении другой женщины. Не так. Рыдание сдавливает грудь и вырывается наружу, и я успеваю отметить довольную улыбку Миранды, прежде чем она снова переводит взгляд на Винса, и на ее лице появляется Которую он ждет «И я люблю тебя!» С улыбкой отвечает она А потом резко поворачивает пистолет И стреляет себе в висок Мы не успеваем даже среагировать У меня в горле застревает немой крик И я даже открываю рот, но Оттуда не вылетает ни звука. «Я, мать вашу, операционная сестра, а сейчас не могу и на миллиметр сдвинуться с места, чтобы помочь или хотя бы проверить, жива ли она». Только наблюдаю, как резко дергается в сторону ее голова, как пятна крови окрашивают стену, а потом ее тело безвольно обрушивается на пол. «Винс действует быстрее меня». Он подбегает к ней и приподнимает ее голову, щупает пульс, а потом наклоняется к ней и, крепко зажмурившись, целует в лоб. «Девочка! Минди, девочка! Зачем?» Тихо шепчет он, гладя ее по волосам. Винс резко распахивает глаза и смотрит на меня. «Вызови врачей». Он спокойный, как будто он не держит на коленях простреленную голову своей жены. Как будто ничего не случилось. «Тыковка, прошу тебя, вызови и полицию». Я отмерла, и все завертелось. Врачи, носилки, санитары, смывающие кровь, сухая констатация времени смерти... Коллега помогает переодеваться в сестринской, врач колит успокоительное общение с полицией. Такой круговорот событий, а эмоций нет. Они закончились в тот момент, когда прозвучал выстрел. Только висок долбит страшная мысль. «Из-за него!» «Она убила себя из-за него!» Странно то, что даже это осознание не перебивает горечь от его лжи. Он скрыл от меня. Он изменял ей со мной. Это я, та другая женщина, которая так трагично разбила семью. Так может, все-таки она убила себя по моей вине? Потому что я была с ее мужем. потому что спала с ним и влюбилась в него. Я забрала его у нее, получается. Или не получается, потому что я не знала о ее существовании. Винс никогда не говорил мне о ней. Господи, как же хочется вцепиться в волосы и зажмуриться. А еще лучше проснуться в холодном поту и понять, что все это просто жуткий кошмар. не имеющий ничего общего с реальностью. Но это не так. Кровь, забрызгавшая стены, очень даже реально. если я слышал ее металлический запах. И ощущение боли, как от падения с высокого утеса, тоже более чем реально. Потому что у меня в теле болит каждая косточка, каждый нерв и мускул воспалены до такого состояния, Что, кажется, я сейчас умру только от воспоминаний о том, что только что произошло с нами. Я подробно рассказываю о случившемся офицеру полиции. Он кивает и делает в маленьком блокноте записи. А я как будто машина. Ни чувств, ни эмоций. Просто механическим голосом излагаю короткую суть происшедшего». Словно на экзамене или в операционной, где нет места человеческим слабостям. Я говорю и говорю, пока не начинаю чувствовать, как подкашиваются ноги, и перед глазами пляшут черные точки. Я еще никогда не теряла сознание, поэтому не сразу понимаю, что со мной, пока не становится слишком поздно, и меня не накрывает темнота. Ну, наконец-то, Эли! «Слышишь меня?» Взволнованный голос Алекса врывается в мое сознание. Я приоткрываю веки и смотрю на своего бывшего парня. Изображение еще подрагивает, но я четко могу уловить силуэт и общие черты. «Ты напугала тут всех!» «Что ты делаешь у нас на этаже?» «Слухи слишком быстро распространяются по этой больнице». «Я слегка киваю». Слова не нужны, мы и так все знаем. Алекс гладит меня по руке, потом надевает манжету и вставляет в уши фонендоскоп. Я только слышу, как он быстро сжимает и разжимает грушу тонометра, меряя мне давление, а потом считает удары сердца и, наконец, убирает прибор. Низковато. Тебе нужно поберечься. Хорошо. Отвечаю хриплым шепотом, едва разлепив пересохшие губы. «Милая моя Элли, девочка моя, все наладится. Через несколько дней ты будешь вспоминать об этом как о страшном кошмаре. Я поговорил с твоим начальником. Он сказал, что у него друг-психотерапевт. Тебе помогут». «Ей не нужен психотерапевт. У нее уже есть один». Раздается от двери знакомый голос, от которого мне прямо сейчас хочется выпрыгнуть в окно с капельницей перевес. Алекс хмуро смотрит на вошедшего в палату Винса. «Это не тебе решать». Алекс встает с моей кровати и выпрямляется. «И не тебе. Ты бывший. Забыл?» Они становятся друг перед другом практически вплотную. Алекс проигрывает Винсу по габаритам, но они примерно одного роста, так что могли бы сражаться на равных. Господи, о чем я думаю? Сражаться? В голове каша, и она провоцирует дурацкие мысли. «Как и ты», — резко отвечает Алекс. «Ты сделал для нее все, что мог. А теперь свали и дай Эли отдохнуть». «Какого хера, Алекс?» — рявкает Винс. «Пока Эли сама меня не попросит, я...» «Уйдите оба!» Хриплю, но они меня не слышат, продолжая припираться. Поэтому, собрав все свои силы, я кричу «Пошли вон! Опа!» А потом внутри меня как будто что-то лопается, и... Я опускаю голову, приподнимаю одеяло и в растерянности смотрю на Алекса. «Блядь!» Он бросается ко мне и жмет на кнопку вызова медсестры, которая тут же появляется в палате, словно стояла под дверью. Вызови дрогана. У нее кровотечение, угроза выкидыша. Что? Какого выкидыша? Спрашивает Винс, но Алекс не реагирует. Смотрит на меня и шепчет о том, что все будет хорошо. «Какого выкидыша?» — громче переспрашивает Винс. Алекс не отрывает меня взгляда, отвечает. «Элисон беременна.